Часть шестая Хоть и говорил Аминьев, что семья его была не приготовившись для встречи столь дорогого гостя, как Тупицын, однако обед состоял из шести блюд и даже с шампанским. Тупицын пробовал отказываться и говорил. — Да уж довольно, Амос Федорович, сегодня ведь и за завтраком было и дело насчет всего этого. Сами видели, сколько публики сегодня к завтраку собралось. Боюсь, как бы мне не обремизиться у вас. Я уж и так пьян. — Да ведь уж после рыбы-то белого вина выпить надо. Это уж по положению, — отвечал Аминьев. «Да — это точно. Дмитрий Васильевич лопаевский обучил меня, что после чего надо за обедом. После супа — мадеру или херес, после рыбы — белое вино, после мяса — красное. — Вот вы говорите, чтоб я его бросил. — Он для меня человек полезный, он цивилизации обучает. Я могу тебе вполне заменить его и вполне буду руководить, как тебе жить следует, чтобы это было по тону, ежели ты о то не заботишься. Ты видишь, как я живу, хоть и купец, а никакому аристократу не уступлю. И заметь то, что ты сегодня ко мне запросто попал, хвастался Амениев. Ну, а белого-то вина ты все-таки выпей. Это отличный фейковский ренвейн. Фейк белыми винами славится. Вот и Дмитрий Васильевич мне говорил, что каждое вино нужно брать в известном месте. Да брось ты хоть на сегодня-то своего Дмитрия Васильевича. Пей. Ну, разве за здоровье Раисы Амосовны? Здоровье будем пить шампанским. Это в свое время. После Жаркова идет шампанское. «Знаюсь, обучен. После сладкого ликера и коньяк-финь-шампань. Тогда уж позвольте с вами чокнуться белым-то вином». «Охотно». Они выпили. «И никаких тебе, Дмитрий Васильевичев, не надо, а надо тебе образованную жену из хорошего купеческого круга», — продолжал Аминьев. «Она тебя и научит, как нужно вести дом с тактом». «На воле еще, Амос Федорович, побегать хочется», — отвечал Тупицын, которому вино все более и более развязывало язык. «Ведь я воздуха еще не нюхал. Сами знаете, какая моя жизнь была при покойнике. Дикая». «Жена тебе нисколько не помешает. Ты, женившись, и будешь нюхать воздух». Во-первых, вскоре после свадьбы ты можешь ехать с женой за границу, и там уже окончательно отполируешься. Насчет за границы у меня большой засад в голове. Дмитрий Васильевич уж и то вызывается, чтобы на лето. Я просил тебя не упоминать о Дмитрии Васильевича. Позвольте, да как же без языка-то? Ведь я по только только морген а по-французски бонжур и мерси а Дмитрий Васильевич так и ссадят на всех диалектах. Образованная жена тебе явится везде переводчицей. Ведь в хорошем купеческом кругу теперь очень много таких барышень, которые и по-французски, и по-немецки отлично говорят. Да вот наша Раиса, например. Она и французский, и немецкий язык прелестно знает. Да так-то оно так. ну вот ежели, к примеру, их взять, Раису Амосовну, или другую какую-нибудь девицу из купеческого быта. Я, Амос Федорович, к примеру, говорю. Они заграничных мест не знают, а Дмитрий Васильевич говорит, что у него весь Париж на ладони. Опять, Дмитрий Васильевич, ведь я же просил тебя не упоминать о нем, с упреком сказал Аминьев. Молчу, молчусь. Нужно такого человека, чтобы он за границу знал, как пять пальцев и мог все показать. Вот тогда я понимаю, это действительно значит понюхать воздуху. А то приеду я за границу с супругой из купеческого быта, и ни она, ни я заграничного местоположения не знаем. Вздор, вздор. Всегда можно проводника взять. Я был за границей, тоже не знал никакого языка, кроме своего русского, и проводник меня отлично всюду выводил. Я даже товару тысяч на двадцать там с помощью его купил. — Проводник или приятель? Разница обширная. — Молчи, пожалуйста. За жарким подали шампанское. — За здоровье нашего дорогого гостя Палеевкта Антоныча! — возгласил Аминиев, подняв бокал. Все потянулись к тупице нучокотца. Хотя привык тупицын после получения наследства к лести, но здесь несколько сконфузился. Омус Федорович, да за что ж вы меня так уважаете? Мне право так совестно, пробормотал он заплетающимся языком. Полюбил над от того, отвечал Аминев, целуя Тупицына и крепко прижимая его к своей груди. кроме того, мне тебя жалко. Откровенно говоря, я хочу тебя переманить на свою сторону, на сторону семейного круга, немножко взять тебя в руки и отогнать от тебя твоих нынешних приятелей. А то ведь растащат они тебя, растащат, и ты погиб. Ведь уж бывали примеры. Тащить начинают, это точно. Но ведь я с оглядкой, помилуйте, много не позволю и не заметишь, как опутают на многое. А твой вон уже в новой шубе щеголяет, а раньше какой был трепанный. И сегодня утром на лихачу к твоей лавке подъехал. Да ведь я же и деньги-то за лихача заплатил. Ну вот, видишь, видишь? Да а Амус Федорович. А теперь позвольте выпить за здоровье вашей дочки Раисы Амосовны, — проговорил Тупицын, повернулся к Раисе со стаканом и уронил на стол бутылку с красным вином. Он уж был совсем пьян. Обед кончился. Гости повели в гостиную, куда велели подать кофе и ликер. Тупицын шел совсем покачиваясь. Он сознавал, что был пьян, и говорил Аминьеву. — Напоили бы меня, Амос Федорович, а это уж в семейном доме неприлично. — Пустяки. В семейном доме вместе с отцом семейства молодому человеку во сто раз приличнее выпить, чем в каких-нибудь вертепах с ерыгами и прихлебателями. В семье, брат, и удовольствия семейные. — Садись на диван, сяду я рядом с тобой. Сейчас мои дочери сыграют на фортепьяно увертюру из Карла Смелого в четыре руки. — Раиса, Маша, по-музыканьте, по-музыканьте нам, — сказал аминев дочерям. И раздались звуки увертюры из Карла Смелого. Тупицын сидел и клевал носом. Аминьев заметил это и старался развлекать его разговором. — Что до Раисы, то про нее должен тебе сказать, что она совсем хорошая музыканша Артистка, можно сказать. Я и посейчас за ее музыкальное образование по три рубля за урок плачу. — А русские песни может играть? — спрашивал Тупицын, преодолевая дремоту. — Отлично! — После овертюры я заставлю ее русские песни сыграть. Подали кофе. Пей кофе скорее, пей. Черный кофе — отлично, а то я вижу, тебе немного дремлется. Есть, есть тот грех. Вчера уж очень долго в Аркадии завинчивали. Сознавался Тупицын, принимаясь за кофе, ну и кофе не помог. За увертюрой следовала вариация на русские песни. Играла уже одна Раиса. «Браво! Браво!» заплодировал Тупицын среди пьесы, чтобы хоть как-нибудь не заснуть, и повторил эти аплодисменты раза три, пока кончилась песня. «А как она стихи читает!» — хвастался дочерью Аменьев. «Раисочка, прочти к дорогому гостю, грешницу Толстого». Началось монотонное чтение. Тупицын стал даже всхрапывать. Аминьев заметил это и прекратил чтение дочери. «Э, — Довольно, довольно. Образчик искусства есть. Полиевкт Антонович уже видит твой талант, <сказал — сказал он дочери, обнимая в то же время Тупицына рукой за плечи, чтобы не дать ему окончательно заснуть. «Э, — Понравилось? — спросил он его. — О, превосходно, превосходно, — пробормотал Тупицын полупьяным сонным голосом, поднялся и сказал. — Позвольте поблагодарить за угощение. Я домой. Вы поили вы меня? — Ой, и ужас как дремлится, так что даже совестно. Уж извините. — Да полно, полно, пожалуйста, без церемоний. — Мне хочется, чтобы мы были своими, и считай нас за родню. — Только домой ли едешь-то? — погрозил в Тупицыну. — Ей-ей! Вся семья Аминьевых вышла провожать Тупицына в прихожую. Тупицын сдержал свое слово и от Аминьевых приехал прямо к себе домой. Он был страшно уставший, и ему сильно хотелось спать. Бессонная ночь в Аркадии, обильное возлияние у себя в лавке с приятелями и, наконец, обед у Аминьевых дали себя знать. Глаза Тупицына так и смыкались. Он раза два засыпал даже на извозчичьих санках по дороге от Аминьевых и просыпался только при сильных толчках от ухабов. На воздухе его еще более развезло. Выйдя из саней у подъезда, он не устоял на ногах, покачнулся и упал. Швейцар под руку ввел его по лестнице в квартиру. Придя в свою маленькую коморку, где тупицын жил по случаю отделки остальных комнат, он снял с себя пиджак, не раздеваясь, бросился в постель и заснул богатырским, но тяжелым пьяным сном. Приехал он домой в девятом часу вечера и, может быть, проспал бы до утра без просыпа, но его разбудил приехавший к нему часу в одиннадцатом вечера Алапаевский. Алапаевского, как близкого своего приятеля, Тупицын приказал впускать во всякое время дня и ночи. Алапаевский вошел в коморку и закричал. «Дрыхнет! Вот нашел хорошее времяпровождение! Тупицын!» Да что же это такое? Проснись, вставай, я за тобой приехал. Сегодня в вертепе лякадишка поет, нарочно для тебя поет. Едем. Он кричал и потрясал спящего Тупицына за руки и за плечи. Когда Тупицын открыл глаза, Алапаевский сидел у него на постели и надавливал своей мощной рукой его живот. Ведь это же преступление так спать. — А еще более преступление надувать приятеля, — продолжал Алапаевский. — Где ты обедал? Я прождал тебя вместе с архитектором вплоть до восьми часов в ресторане Данона. Ведь ты обещался обедать вместе с нами, чтобы переговорить кое о чем по отделке квартиры. — Бога ради, не дави ты мне в живот, ведь больно! — Что за манера? — кряхтел Тупицын, щурясь и позевывая. — Ага, проснулся. Я давлю тебя для того, чтобы ты проснулся. Ну, отвечай, где ты обедал? — У Аминьева, у моего соседа Аминьева, у того, которого ты видел у меня в лавке. Хо — Хо-хо-хо, вот нашел место. Ведь это значит, какой-нибудь месиво жрал. Но как же ты нас-то заставляешь дожидаться тебя в ресторане? Ведь ты ж обещался к Данону приехать. <сосит> Ничего не поделаешь, утащили. Сам аминев утащил меня. Я уж давно обещался быть у него. Да не мни ты меня своими лапищами-то. дорожно на мну, чтобы скорее очухался и вставал. Надо ехать в вертеп. Сегодня Леокади поет. дорожно для тебя поет тушен саньетку, которую ты просил. «Никуда я сегодня не поеду! Я болен! Оставь меня! Я спать хочу!» И Тупицын повернулся на бок лицом к стене. ну ведь это же варварство!» — закричал Алопаевский. «Нет, я тебя так не оставлю. Вставай и одевайся. Ехать надо непременно!» Алопаевский продолжал трясти Тупицына за руку. Тот отмахивался и бормотал ты да никуда я не поеду. Сказал, что не поеду, и не поеду. Я болен, я головы поднять не могу. Однако и нарезался же ты в семейном доме. Ловко тебя подпоили. Уж чего доброго с пьяных глаз ты не сделали предложение дочери этого самого Аминьева? Ведь он утром за завтраком в лавке все хвастался мне своими дочерьми. Приехал. «Ежели тебя поймали, то ведь это же свинство!» Тупицын ничего не отвечал. Он уже опять спал и храпел. «Послушай, да что же это такое? Ведь лякадий ждет! Ведь это же невежество перед женщиной!» Продолжал Алапаевский. Ответа не последовало. «Оплели, как есть оплели, парня!» «Оплел, купчишка! Послушай, приехт, встанешь ты или нет?» Аллопаевский взял тупицына за шею и попробовал посадить его на кровати. «Оставь ты меня! Никуда я не поеду и вставать не хочу!» Вырвался тот из рук и опять упал головой на подушку. «Ну и черт с тобой! Тогда я поеду один!» проговорил Аллопаевский. «Хорошо, хорошо. Только смотри, ведь за ужином будет лобазник Салин, а это твой соперник. Рассердится ли, Акадий, что ты не приехал?» «Да черт с ней!» «Ну, после этих слов я уже вижу, что тебя оплели у Аминьевых. Оплели!» «Ну, оплели, оплели. Ладно!» Дурак, совсем дурак. Смотри, ведь мне выручать тебе придется. Пойдем лучше, по дороге расскажешь мне, в чем дело. Да понимаешь ты, я болен, не могу я ехать. Ну, прощай-ка ли так. Поеду один и расскажу ли Леокадишке, какой ты есть коварный человек. Прощай, прощай. «Что хочешь, можешь рассказывать!» Алопаевский хоть и простился, но не уходил, а переминался с ноги на ногу в каморке Он что-то соображал. Через минуту он опять взял тупицына за руку, но тот вырвал свою руку. Да «Чего ты брукаешься-то? Я о деле хочу поговорить. Приди ты в себя-то на минутку!» — проговорил Алопаевский. «Не могу я о деле говорить!» «Потому спать хочу!» «Да ведь ты притворяешься! Ей-ей, притворяешься, потому что у Аминьевых тебя оплели!» «Но нет, брат, это им не удастся! Я за тебя горой и спасу тебя!» «Послушай, я поеду один в Вертеп, но ведь после программы там ужин будет, у меня денег нет, я ужасно сдержался Говорил уже более мягким голосом Алапаевский. «Дай ты мне, пожалуйста, хоть двадцать пять рублей. При первой возможности отдам». Тупицын молчал. «Тупицын, ты слышишь? Да не притворяйся ты, черт!» Опять возвысил голос Алапаевский. «Возьми, возьми, только оставь меня, Бога ради, в покое!» Отвечал Тупицын. Возьми его в бумажнике, там есть деньги. Бумажник в кармане, в пиджаке. Алапаевский подошел к стулу, на котором лежал пиджак, и вынул из пиджака бумажник. В бумажнике было около ста рублей, десятирублевками и пятирублевками. Слышишь, я для ровного счета сорок рублей возьму, потом сочнемся. — сказал Алопаевский, начинавшему уже всхрапывать Тупицыну. — Возьми, возьми! Алопаевский отсчитал четыре десятирублевки, подумал и прибавил к ним еще две, а бумажник с остальными деньгами сунул Тупицыну под подушку, говоря — Спасибо, я взял. Вот твой бумажник. Прощай, кудрявых сновидений и — Прощай, прощай, — пробормотал Тупицын. — Ну и свинство же ты делаешь, что не едешь, — опять воскликнул Алопаевский и вышел из коморки, цыдя сквозь зубы. — Оплели, оплели, дурака, надо поправлять дело. Тупицын храпел. Утром, недели через полторы после визита Тупицына каменьевым вдруг к нему на квартиру явилась Пелагея Васильевна Накатова. Хотя и было уже часов одиннадцать, но Тупицын еще только встал, пил чай в приказчицкой комнате, которая вследствие переделки квартиры заменяла в то же время и столовую, и читал только что поданную записку от цыганки Катерины Игнатьевны. В записке Катерина Игнатьевна упрекала его, что он совсем забыл ее, и просила его заехать к ней как-нибудь хоть и на полчасика. Записка была очень малограмотно написана каракулями, но приятно щекотало его самолюбие. Он сидел и улыбался. По лицу его, как говорится, разливалось масло масляное. Появление же облило его как холодной водой. «Что за оказия. Что такое у нее стряслось? Не опять ли недовольна выделом по духовному завещанию и маклачить пришла?» Подумал он, но на ката совсем по другому делу. «Здравствуй, Палиевкт Антонович. Сейчас смотрела, как отделываются твои хоромы. Фу, ты пропасть! Каким графом будешь жить-то?» Проговорила она ласково и, поцеловав его, спросила. «А ну что?» — Здоров ли? Я слышала, что все кутишь. — Ничего, живем помаленьку, — сухо отвечал тупицын и прибавил. — Садитесь, гости будете. Чаю не прикажете ли? — Да, былое уже дело. А, впрочем, давай. От чаю никогда не отказываются. — вишь как ты поздно встаешь-то, словно новомодная дама. А мы уж с чаем-то часа четыре как управились. Хорошие у тебя будут хоромы, хорошие, чисто графские. Одно вот только, графини у тебя не хватает. Опять начала Накатова. Да не особенно он и требуется. Гораздо лучше, когда он и графини на стороне. Ведь живем-то все равно не монахом. Ну, что еще скажете хорошенького? спросил тупицын да вот насчет графин к тебе и приехала надо тебе графин то надо у тупицына отлегло от сердца ну слава богу не могла приехала подумал он и отвечал о по моему рассуждению так не надо потому эти графини только помеха к жизни как помеха к жизни да и так сказать что одним сапогом жить Один сапог не пара, два сапога — вот это пара. Да сказал ведь, графинь-то этих у меня, и э, это, голубчик мой, все не то. Твои графини норовят, чтобы все у тебя из кармана, а я говорю о такой, которая сама в карман тебе принесет, — говорила Накатова. Да в кармане у нас и так достаточно. Да ведь выудят, все выудят, пока к законному месту не приткнешься. Так то ум в голове а у ума-то у тебя мало. Прямо скажу, мало. это уж меня извини, а мало. Вот поэтому-то и нужно, чтобы законная графиня твои капиталы охраняла. И не такие, брат, капиталы-то растаскивали. Так вот, я к тебе от графини. Да вот это самая записка у меня тоже вот от графини», — указал Тупицын на письмецо на розовенькой бумажке, присланная цыганкой Катериной Игнатьевной. «Кто такая?» «Кто?» — спросила Накатова. «Да уж есть одна кралечка аппетитная. Тоже навязывается в графине. Многие к ней ластятся, но многим отворот-поворот. А меня вот в гости к себе зовет». «Ну, это так, какая-нибудь». «Не какая-нибудь, а когда-то была украшением цыганского хора и на весь Петербург гремела, а теперь своим капиталом живет». «Цыганка?» «Ну, ну что это? Да кто ж на цыганках-то женится? Это уж последнее дело. Да тут ты не насчет женитьбы, а просто влюблена», — похвастался Тупицын. «Да ты опять все свое. Ты опять про беззаконниц. А я к тебе насчет законницы. Я к тебе от Аменьевых. Очень уж старшая дочка их, Раисонька, на тебя распалилась». «Вот те здравствуйте». «Да я у них был-то в пьяном виде». и брат, был молодцу не укор. Да и напился ежели, так ведь в семейном доме за столом, а не на стороне». э «Пей за столом, а не пей за столбом», — говорит пословица. «Да нет, уж я к ним в пьяном виде приехал. Сам Омоз Федорович меня к ним в таком виде притащил». «Не знаю, не знаю, а только ничего он мне об этом не говорил». — Напротив, там все от тебя без ума, а Раисонька так просто чуть не на стену лезет. Вот до чего ты ей понравился. да страсти им хочется с тобой породниться. — Еще бы! Как им не зариться на мой капитал? А вот раньше этот самый Аминьев, когда у меня ничего не было, а я в приказчиках жил, так шапки своей на мой поклон не ломал. Все ведь это я, Пелагея Васильевна, отлично помню. — Послушай, — Да кто же из купцов и вообще на приказчик то внимание обращает? Ну, что такое приказчик? Ничего. А теперь ты сам хозяин при большом капитале, а теперь у тебя и видимость другая. Вот тут и есть, что полюби нас черненькими. Да с какой же стати ему было тебя черненьким-то любить, ежели он и сам при капитале? Ведь капитальный человек не ищет для своей дочери жениха среди черненьких. Аминьев, слав тебе, Господи! Не бедный человек. Он за дочерью сорок тысяч дает. А это все-таки тебе приращение к капиталу. Ведь бедную-то все равно не счастливишь. Да не надо нам приращения. Да нет, ты подумай об этом, Палиеша. Третьего дня миньев и сам был у нас насчет этого сватовства, а вчера и я у них была. Приняли, братец ты мой, с распростертыми объятиями меня, не знали, где посадить и чем угостить. Так как вы, говорит Пелагея Васильевна, ему тетенькой приходитесь, то будьте, говорит, добры тонким манерам переговорить с ним, что мы очень и очень желали бы с ним породниться. Ну а я, что ж думаю, ведь и в самом деле он же мне племянник. Позвольте-с, да ведь и вы еще так недавно за племянник-то меня не признавали, перебил Накатовый тупицын. Говорили, что такой сын, как я, покойнику не есть даже и сын. «Ну, полно, полно. Кто старое вспомянет, тому глаз вон. Говорили все это в раздражении, потому, ну, в самом деле, обидно, что по духовному завещанию тебе вдруг все, а мне, родной сестре покойника, только три тысячи. А теперь, когда ты оказался благородным человеком и прибавил мне, то я уж и забыла все». «Нет, в самом деле, отчего б тебе не жениться на Раисонке-то Девушка она образованная, сами аминьевы купцы полированные, живут на графский манер. Сам ты будешь жить на графском положении, когда квартира отделается, вот тебе пара есть. Она тебя уж никак не сконфузит, при ней каких хочешь генералов можно у себя принять, потому как она и по-французски, и по музыкальной части. Да все это такс. Да вот только жениться -то Пелагея Васильевна я не намерен, помилуйте, зачем? «Солидность себе приобретешь, основательность получишь, капитал сохранишь, а то ведь теперь холостым мотаешься, так берут тебя и вылетишь в трубу». «До этого еще долгос!» «Ой, женись, ой, женись! Девушка хорошая и не бедная, а уж как влюблена-то в тебя!» — расхваливала Накатова Аминьеву. Тупицын самодовольно улыбнулся, покрутил усы и спросил. «Да будто...» Да откуда же ей в меня влюбиться-то? Кажется, ее времени на это не было. Ох, мой милый, девушкам иногда достаточно только раз увидеть свой сюжет, сейчас она и влюбимшись, ежели человек и приглянулся. А ты ведь, слава тебе, Господи, взгляни на себя в зеркало-то, тебя ведь забраковать-то не за что. Глаза у тебя пронзительные, человек ты молодой бородка пушистая осьики самокрутики одеваешься фасонисто и говоришь политично ну что это вы нас скажете еще самодовольнее улыбнулся тупицын да ведь и капитал человека много красит ох как много продолжала накатова вот это то главное кивнул тупицын в это время раздался звонок и в комнату вошел алапаевский а лопаевский вошел Покосился на Накатову и, подавая тупицыну руку, заговорил. «Здравствуй. Можешь ты думать, не могу без тебя жить. Час не могу прожить, так и тянет к тебе. Вот до чего ты меня к себе привязал. Проснулся сейчас, подали кофе, выхлебал я стакан без всякого аппетита и решительно не знаю, что мне дома делать, а мысли около тебя. Взял и поехал». «И за что я тебе черта так полюбил? Вот что ты мне скажи!» «А уж это твое дело. Садись. Чаю не хочешь ли?» — предложил ему Тупицын. «Да ведь ты ж знаешь, что я от ногтей юности питаю к нему отвращение!» Алопаевский подсел к столу. Тупицын начал знакомить его с Накатовой. «Мой друг — генерал Алопаевский, а это Пелагея Васильевна Накатова», — сказал он. «Ну уж и генерал!» — откликнулся Солопаевский. «В том-то и дело, что генеральского-то Рубикона я не перешел. До статского советника дошел и статским вышел в отставку». «А мы, сударыня, кажется, виделись с вами на поминках», — обратился он к Накатовой. ах «Да-да, помню я вас. Носятся вот слухи, что вы нашего полиевка Антоновича путаете». «Я путаю? Я? Хо-хо-хо! Вот это мило! Может быть, вы, сударыня, намекаете на то, что я около него культуру насаждаю, так сказать, в него самого цивилизацию накачиваю? Так за это вы должны быть только благодарны, ведь это для его же пользы». «Да какая уж тут цивилизация, коли человек даже от дела отбился!» «На час только в лавку является, а то все с вами по трактирам да по вертепам». «Слышал уж я! Пелагея Васильевна, оставьте! Бога ради, оставьте! Это вовсе не ваш департамент, и вам вон и мешаться нечего», — заговорил Тупицын. «Соблазняет она вот меня. Пришла и невесту мне сватать», — отнесся он к Алапаевскому. «Сваха? Хо-хо! Ну, так я и знал», — воскликнул Алапаевский. «Вообрази, как только я вошел, сразу подумал, наверное, свадебных дел мастерица». «Ошибаетесь, милостивый государь. Вовсе я не сваха и не свадебных дел мастерица, а родная тетка его, сестра его отца. А что, ежели я ему невесту сватаю, то просто желаю ему добра и по-родственному». Лучше же человеку основательную девушку за себя замуж взять и солидным манерм к пристани приткнуться, чем по разным вертепам холостым мотаться. Даже и вы должны советовать ему это сделать, ежели хвастаетесь, что уж очень так его любите. — Аминь его сватает. Оттуда подослана пояснил Тупицын. — Вовсе ниоткуда не подослана а просто сама, по-родственному. Была у них. Вижу, что девушка от любви на стену лезет. Родители в горе за свою дочь. Просят, вот я и пришла. — Тупицын, да ты колеблешься, что ли? — воскликнула лопаевский Прямо наотрез отказывай. С какой то стати в такие годы себя кабалить? — Да я и отказался, — ответил Тупицын. — Ничего ты не отказался. Просто-то это так, потому что тебя другие путают. А ты подумай, подумай хорошенько, приди в себя, Тугару-то, да потом мне и скажи свое решение. Прощай. Три денька я подожду, а потом опять к тебе заеду. Накатова стала прощаться и ушла. Вечером Накатова была у Аминьевых. Аминьев тотчас же увел ее к себе в кабинет, куда пригласил и жену. — Ну что? — спрашивал он Накатову. Как наше дело, о котором мы вас просили? Были вы у Тупицына? была -с, была -с. но настоящего решения он мне никакого не дал. Толкует все, что воздух ему какого-то надо понюхать, что у него... Ой, да что там, не стоит рассказывать. Просто человек оболтался. А главное, вот эти приятели его. Да ведь приятели его могут при нем и после его женить бы остаться. Вы б так и сказали ему. Разве можно жить без приятелей? Положим, что около него ужасная дрянь, но бог с ними. Сам увидит, что дрянь, и сам от них отвернется. Непременно скажу, непременно. Знаете, в один раз с человеком ничего поделать нельзя. Никакое сватовство сразу не делается. Я сказала ему, ты подумай, а через три дня я зайду. Пожалуйста уж, Пелагей Васильевна, похлопочите». — Да уж изо всех сил буду стараться. — Ну, а как он все-таки на ваши глаза сегодня был? Склонен к женитьбе на Раисе или не склонен? — допытывалась Аминьева. — Да как вам сказать, то склонен, а то не склонен, — врала Накатова. — Конечно же, сразу нельзя. Главное, приятели его разбивают. Особливо вот этот-то высокий, важный такой, с расчесанной бородой. — А — спросил Амениев. — Да-да, Алапаевский. Но ведь совсем барин. Полиевк зовет его даже генералом. А только, ой-ой, какой! Сижу я тут у Полиевкта и чай пью. А вдруг он входит, Алапаевский этот самый. полиевк ему меня отрекомендовал. Вот, говорит, невесту мне сватают. А тот, как пошел, как пошел, понес такую пустяковину, ну, сейчас и разбил. Да-да, я понимаю, что этим приятелям его все это не понутру. Женись, тупицын, так обирать его им будет труднее. Только уж вы, Пелагея Васильевна, постарайтесь, земно вам кланяюсь. аминь встал и поклонился. — Все силы приложу, все силы, — отвечала Накатова. Я теперь у него все пороги обобью. Ежели вы, Пелагей Васильевна, нам это дело устроите, я вам хорошую лисью шубу в подарок за хлопоты. Спасибо, спасибо. Конечно, я не из-за этого, но спасибо. Помилуйте, всякий труд требует вознаграждения. Софья Петровна, чайку у Пелагея Васильевна, обратился Аминев к жене. «Сейчас мы вас угостим к чаю персиковым вареньем. Отличное у нас варенье есть. Пойдемте в столовую». Все поднялись с мест. «Я, Амос Федорович, советовала бы вам и с барином с этим самым немножко переговорить, чтобы он его не разбивал», — сказала Накатова, остановившись в дверях кабинета. «Солопаевским? А что вы думаете? Ведь это действительно будет хорошо». — сказал Аменьев. — Позову я его к себе в гости и просто обращусь к нему, как благородный человек к благородному человеку. — Да нет! Уж тут благородство-то, я думаю, нечего разыгрывать. А позовите вы его в трактир и прямо посулите ему что-нибудь отступного. это барашка в бумажке. — Хорошо, хорошо. Это все можно. — Так, прямо и предложите ему отступного. — что мол желаете вы в мою пользу действовать и уговаривать плеект антон еще чтоб он женился так вот вам по прошествии всего происшествия вот столько то а благородство вы тут ничего не возьмете действительно это мысль прекрасная обращусь к нему просто как к свахе. да да а потом сторгуйтесь а благородство тут ни при чем о благородстве уважаемый пелагею васильевна я просто так сказал — А, конечно же, я также имел в виду, что сухая ложка рот дерет. — Да при чем тут сухая ложка-то? Просто сторгуйтесь с ним. — Непременно, непременно. — софь Петровна, какова дипломат кто у нас в Пелагея Васильевна? Обратился Аминьев к жене и, подхватив Накатову под руку, потащил ее в столовую бормоча Персиковое варенье, которым мы будем вас угощать, у нас прямо из Ниццы. Мне мой комиссионер его прислал. Аминьеву сильно хотелось видеть свою дочь замужем за Тупицыным, а потому по совету Накатовой он начал действовать на Тупицына через Алапаевского. Алапаевский почти каждый день заходил в лавку к Тупицыну, и вот однажды Аминьев, поймав проходившего по галерее рынка Алапаевского, подошел к нему и как можно учтивее сказал. — А мне, Дмитрий Васильевич, «Нужно поговорить с вами по одному важному делу. Будьте добры, уделите мне полчасика времени. Давно уж я сбираюсь». «А что такое? Какое такое дело?» Стал спрашивать о Лопаевске и прибавил. О, «С удовольствием, с удовольствием. Говорите, я слушаю». «Да здесь не расскажешь. Дело довольно обширное. Зайдемте ко мне в лавку. Или вот что, вы еще не завтракали?» А я пробираюсь к Тупицыну, чтобы вместе с ним у него в лавке позавтракать. Так отправимся лучше в трактир завтракать. Там за хлебом солью и переговорим. Ну что ж, хорошо. С радостью готов. Только уж тогда пригласите Тупицына. Я, знаете ли, как-то привык вместе с ним. Нет, нет, Дмитрий Васильевич. — У меня такое дело, что мне хотелось бы с вами по секрету, глаз на глаз переговорить. — Должен вам сказать, что от Тупицына у меня секретов нет. Это мой закадычный друг. — У вас-то нет, да у меня-то есть, Дмитрий Васильевич. Вот поэтому-то я и предлагаю вам одному позавтракать со мной, — отвечал Аминьев, улыбаясь. А Лапаевский все еще упирался. «Верно, что-нибудь насчет самого Тупицына?» – спросил он. «Какая-нибудь старая история насчет того, что будто бы я его по вертепам путаю и в ресторанах спаиваю?» «Да нет же, да нет, я совсем других мыслей. Что мне до этого? Молодой человек должен в известное время пользоваться жизнью, чтобы перебеситься. Ведь не в монахе же он готовится. А я к вам насчет него, но совсем по другому делу по такому делу, по которому вы как друг Тупицына можете мне очень и очень поспособствовать. Должно быть, он хочет через меня у Тупицына денег занять, подумала Лопаевский, приосанился и с достоинством сказал: "О, в таком случае я готов к вашим услугам. Но предупреждаю, ежели вы будете обвинять меня, да нет же, нет. Куда прикажете отправиться с вами завтракать? В Палкин или в Малый Ярославец? А то вот у нас тут есть поблизости хороший трактир. Пойдемте поблизости. После завтрака мне хочется непременно застать тупицына в лавке, а то я боюсь, как бы он не уехал куда-нибудь.